«Ребенок был закреплен этими зажимами в кроватке», — сразу же ответил незнакомец. «Верно. Как вас зовут?» «Джон», — ответил тот. «Откажитесь от этого дела, Джон», — взмолился доктор. «Пойдемте со мной. У меня есть тысячи долларов. Они будут вашими. Отдайте дитя добром». «Нам не нужны ваши деньги», — ответил Джон. «Но ребенок жив». «Конечно». Через пять дней доктор получил по почте посылку ночную рубашку Чарльза-младшего. В записке, которую завернули в рубашонку, было выдвинуто новое требование. «Принесите выкуп до того, как увидите ребенка. В случае принятия этого условия Линдберг... должен дать объявление в нью-йоркской газете American. всего три слова «Согласен», «Деньги готовы». Линдберг поместил это объявление. День за днем выходило оно в указанной газете, но Джон молчал. Через несколько дней доктор Кондон получил, наконец, ответ Джона. «Сообщите, готовы ли вы...» проведению операции в субботу вечером». «Если да, опубликуйте в газете, все готово». Теперь Линдберг более всего боялся спугнуть похитителей. Национальное казначейство пообещало, что его агенты не станут вмешиваться в это дело, но лишь отметят номера банкнот, которые будут переданы похитителям. Несмотря на советы полиции, Линдберг упорно настаивал на том, что в месте, где должно произойти свидание, не будет никаких засад. Наступил субботний вечер. Линдберг и Конден заканчивали последнее приготовление к выплате требуемого выкупа. Деньги были разложены в двух пакетах. В одном было 50 тысяч долларов, во втором — 20. В общей сложности — 5150 банкнот четырех достоинств по 5, 10, 20 и 50 долларов. Линдберг, адвокат Брэкенридж и Конден сидели в доме старого учителя, в ожидании новых инструкций. Будьте готовы к операции в субботу вечером. Кондон казался совершенно спокойным, но его семья была как на углях. Учитель был единственным, кто видел Джона и мог бы опознать его, вполне возможно, что бандит, получив деньги, захочет избавиться от свидетеля. В 19.45 к дому подъехало такси. как в прошлый раз незнакомый шофер протянул Кондону конверт и спокойно уехал. В письме было указание. «Возьмите записку, спрятанную возле дверей цветочного магазина кладбища Сан Рамон». Линдберг отвез учителя в указанное место. В записке было две фразы. «Следуйте по проспекту Вайтмон на юг». Возьмите с собой деньги. Приходите один. Однако Кондон оставил ящик с деньгами на сиденье машины рядом с Линдбергом. Сначала я все же поговорю с ним. Он дошел до ворот кладбища. У изгороди стоял Джон. Доктор приблизился к нему. «Принесли деньги?» — спросил Джон. «Они в машине», — ответил доктор. «Несите. Я не вручу их вам до тех пор, пока вы не назовете место, где находится ребенок. Пока сходите за деньгами, я нарисую план той местности». Получив деньги, Джон вручил Кондону конверт. «Прочтете через шесть часов». И не минутой раньше. Через пять минут Линдберг и учитель вскрыли конверт. Ребенок находится на борту яхты «Нелли».